Глава шестнадцатая. И несмотря ни на что, несмотря ни на что, я всё же к утру решила, надо Максу рассказать про поединок. Разозлиться, наверное. Я бы разозлилась, если бы меня, не спросясь, разыгрывали. А уж он-то точно не привык чувствовать себя вещью, пусть даже и призовой. И вообще, может, надо к нему как-то... Я не знаю, по ласкове. Я просто не умею. Но надо попробовать. Говорят, с мужчинами это работает. А мне совсем не хочется с ним конфликтовать. Лишь бы за соску свою не хватался. А то все эти дни стоило ему на мне сосредоточиться, а мне хоть чуть проявить себя, как он моментально тащил в рот сигарету и всё. Пиши пропало. Разговаривать с мумией оно как бы не очень. Всё момент выбирала, слова подыскивала, а оказалось зря. Макс прямо-таки возрадовался лесному предложению нордов. А уж как родители его расществились, обо мне никто даже не вспомнил. Правильно, что там о какой-то бракованной декарке думать, когда такое сокровище в руки само плывёт. Я даже не знаю, как точно выразить, что я чувствовала, шагая в школьный портал. Злость Желание обломать им всю малину, выиграв поединок у этой клановой луковицы, и к драным пантам разнести всю выгоду? Или наоборот, выиграть, а потом сказать «да забирай» или «не забирай»? Вот на кой он мне сдался, козёл этот бесчувственный, рабовладелец хренов. Слово ему по-простому не скажи. То у тебя сарказм не в том месте, то сички не выросли. то балет твой, дебилизм с количеством. Короче, во двор Академии я влетела на первой космической, задёрганная в хлам и злая, как концертмейстер, которому декорацию на голову уронили. На лужайке перед крыльцом меня уже ждала вся группа. Даже крокодил, вопреки обыкновению, не встретил меня презрительным фырком через губу, а Шакти так и вовсе суетился вокруг. Прямо не змей-уголовник, а родной папочка. Ужастик притащил мне какие-то очешуенные пирожные, которые для него лично испекла его мастер. Хотя он перестал жрать как не в себя, всё равно в его представлении лучшим утешением от любых невзгод осталась вкусная еда. Только Виктор был непривычно хмур и мрачен. Он подошёл к нам минут через пятнадцать, когда все дикарята успели меня полюбить, каждый в своей манере и выразить свою поддержку. Я даже слегка взбодрилась. и не только внешне, но и в душе. Юля, отойдём-ка. Виктор взял меня под локоток и отвёл к стоящей среди разлапистых елей скамейке. Я должен попросить у тебя прощения. В смысле, я даже приостановилась. За дезинформацию. Это ведь я тогда сказал. Тебе, что от поединка нельзя отказаться? Свою оправдание могу сказать только то, что сам искренне верил в правдивость своих слов, пока не получил нагоняй от зятя. Ну ты давай, не темни. Что за дезинформация? Я нетерпеливо притопнула балеткой по траве. От поединка можно было легко отказаться. Мало того, ты могла бы легко высмеять юнную Норд, если бы знала эту традицию. Слегка замялся он. Об этом нигде не написано. Мы с тобой ведь всю библиотеку переворошили в последний день прошлой десятки. И нашли все правила и всё такое. Но это как бы не правила, а негласный обычай, потому как на таких поединках обычно дерутся оружие, которые уже принадлежат конкретному мастеру, ну или хотя бы дано публичное согласие на их привязку. И они выясняют старшинство между собой. А сейчас, если отказаться? Ты уже согласилась, этим признав её равным конкурентом, точнее, заявив о себе как о равной. И теперь отказаться значит сразу поставить себя на ступень ниже. Да и вообще. Ну понятно, хмыкнула я. Типа взялся за гусь и так далее. «Смеяться в лицо те, кто поумнее, может, и не будут, но уважения я уже не дождусь. А дураки так и вовсе в лицо про трусость скажут. Короче, ладно, на это бы мне похрен. Но я ж правильно понимаю, если сейчас спасую, луковица будет считаться победившей, и если Макс её выберет, получит право мной распоряжаться? А твой мастер может выбрать эту девчонку?» Очень удивился Виктор. На него не похоже. Это ты его плохо знаешь, хмыкнула я. Возможно, но кажется, с Миком они знакомы. Не друзья, но отзывался он о нём положительно, задумчиво покачал головой Виктор. И когда это мешало мастерам заводить новые и оружие? саркастически пожала я плечами. Это я не про твоих, конечно, они нормальные. А у местных мозги изначально набукрень, и они считают это нормальным. Никогда, грустно улыбнулся мужчина. Но рушить устой в чужом монастыре точно не нам. Тем более, что такие законы и призмы вполне оправданы. Хороже это намного больше. Короче, что там Макс решит, это его дело. Я с показным равнодушием отряхнула подол платья и отвернулась. Но я не позволю какой-то задаваки мной командовать. Так что посмотрим, кто кого. Ни пуха, ни пера кнопка. К чёрту! Я засмеялась. Да нафиг! Даже не подумаю киснуть и строить и себе несчастненькую. И вообще, кто сказал, что я не сделаю какую-то луковицу? Два часа спустя я вытирала пот с олба, стоя в конце беговой дорожки на одном из школьных полигонов. Взмокшая... и запыхавшаяся норт пыталась отдышаться в шагах в пяти от меня, уперевшись ладонями в коленки и завесив лицо растрепавшимися волосами. Мы шли почти вровень. Чуть-чуть она меня опережала в скорости, зато я легко сделала её по мощности, и мои мишени догорали где-то там за спиной вдоль трассы соревнований. Это только так называлось — поединок. На самом деле никто не позволил бы двум оружием шарашить скверный друг в друга. Оружие предназначено, чтобы сражаться с тварями, и точка. Так что бились мы не друг против друга, а соревновались на полигоне в точности, скорости, умении правильно зачерпнуть энергию из храна. Нам вручили по гнезду с кубами скверны, вроде как, взамен мастеров, от которых в настоящем бою мы должны были получать силу. Ну понятно, что клановая соплюха, тренированная с детства, 100 очков мне могла дать там, где требовались тупо наработанные навыки. И поначалу она вырвалась вперёд так заметно, что даже начала на меня оглядываться, да с превосходством. Но вот когда дело дошло до умения пропускать сквозь себя мощные потоки, посылать их в цель, собирать рассеянную при взрыве твари скверную из пространства, сливать её обратно в храны... Ха! Ох, как неприятно кто-то удивился, когда я одну за другой филигранно снесла мишень у неё под носом, пока она похтела и пыталась концентрировать специально размазанную вокруг скверну. Ну так и пошло. Мы неслись под специально обозначенной стрелками тропе между учебными мишенями, то одна чуть впереди, то другая. И я благодарила каждого деспота преподов в своей балетной академии, от бабки растяжницы на первом курсе до народника, заставлявшего заливать в массивные каблуки танцевальных туфель свинец для тяжести. Да. Луковица была опытнее и увереннее, но обычная дыхалка, умение рассчитать силы, чтобы хватило не только на первый акт, но и на финальное фуэте, умение напрягать все силы через "не могу", не обращать внимания на боль, на круги перенапряжения перед глазами, умение просто наплевать на дурацкое слово "невозможно". Перед следующим этапом Норда Луковица, которая после жеребьёвки вытащила второй номер, Задержалась прежде чем уйти с арены и прошептала почти мне в лицо. Не знаю, как ты это делаешь, но какими бы трюками ты не пользовалась, победа всё равно будет за мной. Умей проигрывать достойно, детка, с немного натянутой хмылкой ответила я. А то так и останешься со плюшкой с радословной и никогда не станешь настоящим оружием. Да чтобы ты понимала, взвилась Элибель. Как ты, Декарка, вообще могла достигнуть такого уровня? Ведь ты даже месяца не тренировалась. Тебя с твоей помойки только подобрали, а уже сразу вручили и доброго мастера, и силу? Ты сначала узнай, как на помойке выжить, сопля, а потом выступай. С неожиданной даже для себя злостью и грубостью ответила я. Задолбали уже моим происхождением тыкать, что балетные все деддом поминали, что теперь этим помойкам не по вкусу. Тогда, может, Поймёшь, что тренировки под крылышком у мамы с папой, где тебе ничего не угрожает. Это ещё не всё. Тебе ведь всё это не нужно, вдруг успокоилась луковица. Не наш мир, не охота. Мы очищаем мир от скверны, очищаем души. А это не твоё дело, оборвала я. Вали и не мешай мне тебя сделать. Если признаешь меня старшей, я уговорю Макса отправить тебя в твой мир. Улыбнулась она. Скверну мы тебе присылать будем. Так что ты больше не будешь полекой, наоборот, станешь сильнее, выносливее и красивее остальных э, людей. Она водушевилась. Ты же просто не понимаешь, что такое настоящие твари скверны. Это тебе не помишенем стрелять. Это по-настоящему страшно и опасно без прочной духовной связи. Отвали. «Уже красный купол загорелся, и сейчас выпустят...» Я не успела договорить. Жуткий, скрижевщущий виск раздался буквально у нас над головой. «Мать-перемать!» Я аж присела и отступила на несколько шагов назад от высунувшейся из ограничивающих учебную трассу кустов толстой пупырчатой змеюки, зеленовато-блевотной, немного похожей на застарелую соплю. «Это тебе не мишень, дурацкая!» С лёгкой ехидцей и нотками превосходства сказала Луковица Норд. Гордо выпрямилась и добавила: "Я предупреждала. Это настоящая тварь скверны, и на заданиях ты будешь сталкиваться с такими каждый день. Смотри, как надо, не умёха. Это всего лишь мелкая тварь, а ты уже" И Позёрка, театрально вскинув руку с зажатым в нём кубом скверны, выпустила стрелу энергии. возвивающееся по направлению к нам гадость гадость взревела так, что листья с густых кустов посыпались дождём и "с такими?" переспросила я, поспешно отступая ещё дальше от внезапно вырошившего на пару этажей сопливого монстра. То, что мы приняли за змею, оказалось всего лишь щупальцем, одним, самым маленьким. "Ой!" пискнула лучница. Это не та такой не должно быть с такими только мастера. Меня тут не должно было быть. Сейчас твоя очередь. Я просто задержа Ну охренеть теперь, мрачно констатировала я, оглядываясь туда, где за ограничивающим куполом забегали и засуетились препводы, судья и прочие болельщики. Вон, кажется, Ириска вдарила по силовому полю здоровенной косой. Купол лениво мигнул вместе удара и остался стоять. Ни фига себе, кто его так укрепил? Хотя пофиг, и так ясно, подмоги не будет. Мне показалось или там в толпе мелькнуло совершенно белое лицо Макса? Ага, наверняка показалось. Или он пришёл за новое своё оружие поболеть? К чёрту. Ты, опытная луковица, говори, что делать, пока нас не сожрали? Рявкнула я на замерзшую парализованным сусликом соперницу. Схватила ее за плечо и как следует тряхнула, оттаскивая себя за спину. «Оружие не может само сражаться с тварями выше седьмого ранга», — затряслась девчонка. «У нас... мы не способны. У нас почти полный хран», — зло выдала я, уже понимая, что толку с этой дуры, как с козла молока. «И еще один твой. Если ты его не про...» потратила зря. Если бы можно было сражаться только хранами, думаешь, мы бегали бы за мастерами, уже практически ревела девчонка, мелко трясясь и отступая всё дальше, вместе со своим храном скверны, идиотка. Мы не можем сами, продолжала пищать она. Мастер, он скверну меняет, поляризует. А наша эта гадина только подкормится и станет больше, и выпьет на Значит, бить надо не гадину, зло рыкнул я, в два шага догоняя соплюху и выдирая из её ослабевших рук гнездо с кристаллами. Слава богу, этот склизкий монстр пока только ревел и шлёпал щупальцами по земле, а к нам полз, довольно медленно, просто неумолимо прижимал к куполу и окружал зелёными тошнотными змеями. Тоже понимал, что нам некуда деться. Дурацкие правила, типа никто не может вмешаться в поединок. И потому ставит такой барьер, что из пушки не пробить. Или кто-то выпустивший неправильную дрянь на нас, э, на меня и об этом позаботился. Да не реви, дура, пока меня жрать будет, тебя не успеет. Грубо пнув луковицу коленкой подзад, я придала ей направление туда, где от монстра было дальше всего. Обернулась, оценила, сколько у меня времени? Несколько. Ну, значит, Скверна из обоих хранов потекла в меня стремительным потоком. Мне даже показалось, что я вижу, как расправляются, раскрываются каналы, становясь чуть ли не тоннелями. Ещё чуть-чуть... Нет, я не лопну. Ещё... На, я сосредоточилась и влепила по куполу чуть в стороне от толпившихся спасателей всей собранной скверной, и ещё успела с радостью увидеть, как тот пошёл волнами и погас. И почти одновременно с этим толстое зелёное щупальце стремительно пронеслось через оставшиеся метры и с неимоверной силой ударило меня в спину. И всё исчезло. Кроме голосов. «Азарова ты отчислена! Азарова ты никто! Приютская! Заучка в попе ручка, деревянная кукла! Юля, спину держи, кому сказала! Не смей реветь, всем больно! Юля! Юля! Очнись, чудовище ты велорогая! Где твое упрямство? Не смей мне тут дохнуть! Ржа! Выпила мне все нервы, перевернула всю жизнь с ног на голову и теперь в кусты!» Этот голос был ближе остальных. Да что там ближе? Он орал так, что заклушил всё. И его обладатель тряс меня. Тряс. «Пере-стань, у меня голова оторвётся». «И пусть отрывается, она тебе нахрен, видимо, не нужна. С какой ржи ты полезла в этот поединок?» «Макс?» Я попыталась приподнять свинцовые веки, но сил на это не было. Кажется, я выплеснула на купол не только скверну из хранов, но и из себя самой. — А кому ты еще здесь сдалась-то, ржа космическая? — Сам дурак. Я вспомнила про его утренний разговор с родителями и разозлилась. От злости, кажется, даже сил прибавилось, и я смогла открыть глаза и разглядеть над собой серо-белое, как простыня в приютском лагере, лицо мастера. — Тсс! «Раз огрызаешься, значит, всё в порядке!» Он вдруг замотал головой и рукавом вытер пот со лба. «Я сам тебя прибью!» «Потом!» Максова рука с заученным движением потянулась за сигаретой. «Ржа! Закончились же!» Мысли роились и жужжали в голове, как рой диких пчёл, не давая выстроить себя в единую линию, структурировать, упорядочить. Ржай, почему привычный допинг закончился в такое неудобное время? Меня бросало то в холод от осознания, что с дурехой может произойти, то в жар и злость от понимания, что это... Это молчало, как фыр на насесте, а сама решила за меня конкурс устраивать. Я уже отвык так дергаться, словно кипящим маслом по натянутым нервам. Нити вероятности и понимание рвались и путались. Хоть как-то, усаживаясь на почетное место главного приза, я пытался привести все в порядок. Девчонки пока готовились к участию в своеобразном тире, и моей тут ничего страшнее позора не грозило. И ДЭ Академии уже успел меня успокоить. Преподаватели не сумасшедшие, прекрасно понимают, что обедурные девчонки ещё ничего толком не умеют, так что и соревнования у них будут детские. Никто не позволит соплячкам устраивать серьёзный поединок. Такие вещи вообще не афишируются обычно. Если взрослые оружие решают выяснить отношения, они арендуют полигон с тварями и устраивают серьёзную имитацию охоты, а не эти эстафеты детсадовцев. Кстати, похоже, моя велорогая в курсе. Ида сказал, что они с Виктором простудировали в библиотечном хранилище всю информацию, но вот то, чего не пишут в книгах, учесть не могли. Ладно. Интересно. Юлия так уверена в себе, я чего-то ещё не знаю. Итак, кто был инициатором поединка? Явно юная Норт. Избалованная, обласканная родителями, единственная, да еще и младшая дочь головы, которая в ней души не чает. Неудивительно, по одному ее писку клан решил купить меня с потрохами. Ржу им взад, а не мою с таким трудом отвоеванную свободу. Наконец-то вырваться из-под опеки своих предков ископаемых, чтобы попасть под бдительный надзор других, причем не таких лояльных. Да пошли они на... Так, спокойней. А то от злости хочется кого-нибудь придушить, а обе кандидатки на это дело уже начали отстреливать мишени. Неужели сигареты имели настолько большое влияние, или просто с непривычки? Кажется, раньше у меня таких перепадов настроения не было. При передозировках мне самому уже не по себе от того, что руки аж трясутся от желания достать привычный допинг и затянуться. Ага, это её мастер, вдруг раздался сбоку чей-то голос и отвлёк меня от невесёлых размышлений на самые разные темы. Я-то думал, реально есть из-за чего страдать. Пацан какой-то, тоже не будь клановый тепличный. Юльке настоящий мужик нужен. Она сильная, крутая и вообще. Хм. Это откуда-то из-за спины и снизу. Какие интересные вещи неожиданно всплывают. Кто-то претендует на моё оружие, на мою ржа. Я не знаю, кто ты, неизвестный самоубийца, но я переломаю тебе шею. Надо же мне хоть как-то успокоиться. Как? Ты что ли? А этого, наверное, можно и пощадить. Мне нравится сарказм в его голосе. «Да хотя бы! Я-то сразу разглядел, что она лучше всех, а этот каждый день на неё смотрит и под носом ничего не видит». Так, сначала ломаю руки и ноги, потом шею, да. «Ага, разглядел ты, когда она тебе по яйцам врезала и травой накормила. А до этого сам такой же придурок был». Что ж, продолжу нашу, как оказалось, милую семейную традицию использовать вот это как грушу для битья. Пока все пялятся на первый этап этого балагана, на который я просто смотреть не могу, сразу хочется взять кое-кого за шкирняк и выпороть за постоянное вранье. Стрелять ты не умеешь, значит, дрожишь и пыхтишь, значит, лгунья. Специально водила меня за нос, строила из себя мышь серую. У-у-у-у! Она эту соплю сделает, — уверенно присоединился к разговору третий голос, тоже ржа по берегу, не девчачий. Значит, окружила себя поклонниками-мужиками. Достало. — Смотри, смотри, канал качнуло! Ух, е-е-е! Давай, Юлька! Скрижетнув зубами и оглянувшись по сторонам, я решил таки исполнить свои кровожадные порывы. Все равно этот сученыш наговорил уже достаточно для хорошей трепки. Заодно немного успокоюсь, а то наблюдать за этой... предательницы и лгуней сил нет. Как она меня занасводила, глазки строила, больной притворялась, а сама себе чуть ли не горем сколатила за неполные пару десятец. Мне бойся ржала надо мной. Ржа, да она с рой силой бьёт так, что девчонка Норт со всей своей вывочкой еле рядом держится. Дикарка, слабачка, ржа. Глупости только не наделайте, мастер, тихо сказал кто-то за правым плечом. Резко оглянувшись, я увидел очень серьёзного и сосредоточенного Виктора. «С таким лицом обычно дрова хорошо ломать, а умное — что редко получается». «Я собираюсь сломать только челюсть. Пока одну!» — огрызнулся я. «Кому?» — хмыкнул мужчина. «Пацанятам, вчера из дикого леса, диким дуракам. Я считал вас взрослеем и к семиллионам. Если я сейчас не спущу пар, то ломать придётся одной залгавшейся притворщице». Я прикрыл глаза, стараясь прийти в себя. В его словах был смысл, но на потоке адреналина, без привычного успокоительного, притворщица, удивился и нахмурился Виктор. Я спрашивала о её делах, проблемах, а она молчала, чеканил я слова. Пытался помочь, она издевалась. А теперь, оказывается, ещё и Галана прополую о своих возможностях, пользовалась своим положением. Максимилиан, не знаю, нужен ли вам совет или просто моё мнение, Виктор внимательно посмотрел мне в глаза. Но если вы меня выслушаете, я попробую кое-что прояснить. Юлия слишком не похожа на то, к чему вы привыкли, и очень многие вещи понимает по-своему. И с того, что я понял, она считает, что вы к ней абсолютно равнодушны, ни капли не заинтересованы, а значит, доверять вам опасно. Она так с рождения жила, понимаете? Только сама за себя в ответе всегда. Все, кто имеет власть, могут причинить вред и делают это постоянно. Что касается его возможностей, то его слова были для меня журчанием небольшой реки. Я мало понимал смысл сквозь пелену эмоций, но размеренный гул действительно успокаивал, даря некое хрупкое равновесие. И я поддался ему настолько, что упустил момент, когда всё изменилось. Сначала я вообще не понял, что произошло, только уловил резкий всплеск тревоги в общем ментале. Вновь сфокусировать взгляд было ещё труднее, но запах высокоуровневой твари скверны снова наполнил кровь адреналином. А следом пришло понимание и страх. Ужас, ржа потому что там под куполом наедине с тварью, которая ей не по силам, оказалась эта дура, идиотка безмозглая, лгунья, притворщица, которую я сам готов был придушить своими руками. Ржа там моё оружие. И это сознание, что это несносное, непослушное существо вот сейчас просто исчезнет навсегда. Нет. Не хочу. «Какой ржи вы еще не сняли этот гребаный купол?» К своему несчастью, когда я мчался вниз с трибун, к тому месту, где нормальные устроители таких поединков делают проход в куполе, мне под ноги попался один из работников академии, причем, кажется, кто-то из старших. Его-то я и схватил за грудки. «Отключай, идиот! Команду системе дай!» «Не-м-м-м-м-м!» — замычал ущербный, вырываясь у меня из рук. Хватку действительно пришлось чуть ослабить, иначе тупому недооружию, годному только кнопки нажимать, переломало бы кости «Не мы!» «Как не вы? Кот какой! Быстро! Иначе с тобой случится то же самое, что и с моим оружием на этой сучьей арене, и никакие законы мне не указ!» «Сбой системы!» — просипел этот ржавый недоумок «Диверсия! Вызвали хранителей!» «В ржу ваших хранителей! Они не успеют!» Зарал я, отшвыривая от себя бесполезный металлолом и кидаясь к куполу. Несколько мастеров, сосредоточившись и преобразовав оружие, уже били в эту точку, пытаясь разорвать силовое поле, но безуспешно. Зарычав от бессилия и злости, моё оружие было там под куполом, и я сосредоточился и ударил сам, чистой скверной. Умом-то понимаю, что без поляризации через живой артефакт это всего лишь жест отчаяния. Ничего больше я сделать не мог. но и спокойно смотреть, как над моей ржавой дурой нависает огромная, слишком развитая тварь, тоже не мог. Как сквозь пелену я смотрел на Юлию, отшвырнувшую в безопасное место малолетнюю Норт, смотрел, как вдруг раскрываются огромными воронками каналы ее ауры. Что она собирается делать? Бить монстра непереработанный скверный? Да это же то же самое, что мне сырцом по куполу, только пар выпустить, а тварь покормить. Дура, не привлекай к себе внимания! Но моя недоученная дикарка оказалась умнее нас всех. Она ударила не в монстра, уже раскинувшего щупальца над ее головой. Она ударила в купол, изнутри, в то же место, откуда снаружи били мастера. И с такой силой ржа, что снесла его нахрен. Про родители. Какая же она умница. Барашка моя велорогая все-таки пробила своими ажурными рогами эту стенку. Кто из мастеров развеял монстров в пыль, я не видел. Мне хватило жуткого мгновения, когда этот тварь ударил Аюлю в спину, и девушка начала падать, теряя скверну прямо на глазах. Она ведь и так выложилась. Перемахнув через ограждающий арену бордюр, я ломанулся вперёд, сметая всех со своего пути, и всё же успел поймать Юлю буквально в сантиметре от земли. Встряхнуть как следует, наскоро влить в неё свои собственные резервы и наконец позвать её по имени. Вот уж точно